Глава 13. Спустя полгода. Он. Барсек. Я спускаюсь, выхожу из подъезда дома Снежаны и направляюсь к машине. После разговора с риэлтором чувствую себя, мягко говоря, паршиво. Терпения не хватает, поэтому открываю послание, не успев забраться в салон. Я думала, ты другой. Вот все, что Снежана мне написала. Надумала я другой. Не она ядрит ее за ногу, а я. В чем я другой? Почему она не захотела конкретизировать? На автомате сажусь в машину. Открываю коробку и обалдеваю ещё больше. Ну, конечно, как она могла еще больше меня унизить? Здесь все мои подарки. Брошь в форме золотой розы, инкрустированная бриллиантами, серьги, цепочка, конечно же, кольцо. Она ставила в коробке каждую золотую побрякушку, что я ей дарил режим жемчужные подвязки для чулок. Те самые, что для будущей брачной ночи. Это типа такой жирный намек, «иди нахер, барсек?». Впрочем, уже тот факт, что я у нее в блоке, непрозрачно на это намекал. Но квартиру-то зачем решила продавать? Надеется от меня скрыться? Ничего-то у нее не выйдет, ни с тем связалась. Я не из тех, кто легко отпускает. Я вообще отпускать не умею. Только если сам хочу отпустить. Я найду ее и заставлю объясниться, но мне слезами умоется запариться, извиняться за то, что исчезла вот так. Неважно, сколько уйдет времени, хоть неделя, хоть месяц, хоть несколько. Кто бы знал, что на поиски этой дряни у меня уйдет ровно полгода? Барсик, когда я получила от детектива сообщение о том, что сестра Васильева найдены, поначалу аж не поверил. Вот уже полчаса я хожу по кабинету собственной квартиры, как неприкаянный, Жду, когда сыщик явится с докладом. В поле лечу в прихожую, как только слышу дверной звонок. Наконец, щуплый детектив в шляпе, прикрывающий лысину, изволит войти. Я, провожаю его в кабинет, приглашаю присесть. Дмитрий Иванович, не томите, прошу его, устроившись за столом напротив. За эти полгода какие только версии не всплывали в моей голове. Ведь она натурально пропала. Ее не удалось выследить даже по денежному следу, который остался после продажи квартиры. Риэлторская контора подсуетилась, деньги были отложены на заранее оговоренный счет и не тронуты по сей день. Что можно подумать о девушке, которая не виделась с подругами, не ходила в университет, не появлялась в районе, где проживала. Украли, похитили ради выкупа, сбежала ее сбила машина. Снежана в больнице, Снежана в морге. К счастью, ни одно из последних предположений не подтвердилось. Выкуп у меня так никто и не попросил. Также в крае не появилось ни одной неопознанной девушки с описанием, подходящим под внешность Снежаны или ее сестры. Да-да, она пропала не одна. Ее сестру тоже искали всем миром и тоже не нашли. Ну как искали? Я искал. Больше-то некому. Две здоровые и красивые умные девчонки пропали за один день с концами. И никому, кроме меня, не было до этого дела. Я хочу знать все, заверяю детектива. Все ужасные детали, какие вы только смогли нарыть, не щадите меня. Говорите, как есть, я все стерплю. А нет, их он пожимает плечами. Кого нет, поначалу не понимаю. Ужасных деталей нет, уточняет он. Девочкам кто-то определенно помог исчезнуть, действовали грамотно. Но никакого криминала, они живы-здоровы. Где они, не своим голосом? Детектив дергается от моего резкого возгласа, меряет меня оценивающим взглядом, гадает, на что я способен. Конкретно сейчас снежанна Васильева и ее сестра Анна Васильева находятся в пригороде Сочи. Работают в одном частном отеле, привилегированном. Получив новую талику информацию, очень стараюсь не взорваться. Меня моментально выхлестывает. Кем шиплю с презрительной усмешкой с кортницами еще и сестру утянула в эту грязь. Не работают горничными, хотя и без официального трудоустройства. При слове «горничные» мне немного отлегает от сердца. Хотя... Если горничная приглянется постояльцу, неужели сложно ее поиметь? Скольким постояльцем приглянулась Снежана? Она же первоклассная девочка. Им платили наличкой, поэтому денежного следа не осталось. Продолжает тем временем детектив. Девушки практически не покидали территорию отеля находились там на постоянной основе. Отель особенный, без камер. Стерегут, так сказать, интимную жизнь постояльцев. Как мне удалось выяснить, их устроила туда мать, одной из одногруппниц Снежаны. Она там работает сама. «Как давно Снежана находится там?» Спрашиваю хриплым голосом. Тут уже несколько месяцев пожимает плечами детектив. «Никто не похищал, ни к чему не принуждал, они с сестрой там добровольно. Сука! Меня ж трясёт от слов детектива. Я тут место себе не нахожу, я тут с ума схожу!» Она машет тряпкой в загородном отеле и в ус не дует. И плевать она хотела на меня и мои переживания. Прибил бы. Как? Как, сука, можно быть такой равнодушной тварью? Она не понимала, что я буду ее искать. Она ведь даже не попрощалась со мной. Я не считаю коробку с побрякушками за прощание, если что. Для меня прощание глаза в глаза. Я себе места не находил. Я ночей не спал. У меня на висках седина. Все благодаря ей. Что только я не надумал себе за все это время. Что и стоило затихать в один гребаный аккаунт в соцсети. Что мешало написать мне природная сущность, вот что. Я такой злой, что меня начинает не на шутку лихорадить. Как вы ее нашли, спрашиваю с нажимом. Почему не сделали этого раньше? Все очень просто, пожимает плечами детектив. Ваша девушка наконец вышла из подполья, купила сим-карту на свое имя. Номер шиплю на выдохе. Детектив достает мобильный и пересылает мне номер, а также адрес отеля. Вы свое отработали, дальше я сам чеканю строго. Мой ассистент свяжется с вами оплатит ваши услуги плюс премия. Спасибо, Дмитрий Иванович. Он кивает, спешит уйти. Должно быть, за последние месяцы это дело его изрядно задолбало. После того, как закрываю за детективом дверь, я застываю в прихожей, решая, что делать дальше. Рука сама тянется к ключам от машины, которые лежат на обувнице. Сорваться туда прямо сейчас. Три-четыре часа, я на месте, но зачем? Эта женщина игнорировала меня целых полгода. Я искал ее как преданный щенок. Марсек Багирян не щенок. Я не хочу ему выглядеть в ее глазах. Тем более после того, что узнал. Я достаю мобильный, потом мотаю головой. Нет, если я сейчас позвоню со своего номера, который она прекрасно знает, может, еще и трубку не взять. Возвращаюсь в кабинет, достаю новый рабочий мобильный, набираюсь с него и. Снежана берет трубку. Алло, щебечет она жизнерадостно. Жизнерадостно, мать ее так. У там все хорошо, это я весь мозг себе выклевал ее поисками. Живая тварь, гаркую первое, что пришло на ум. Барсек, ее голос моментально становится испуганным. Джана узнает мой фирменный рык. Он самый, продолжаю рычать. Я тебе этого никогда не прощу, Снежана. Даже если наступит момент, и ты будешь валяться передо мной на коленях, я тебя ни за что не прощу. Учти, ты для меня, считай, мертва. Что он говорил, сам не понял, на эмоциях вылетела. Зачем ты мне это говоришь? Ее голос дрожит. его. Но хоть так. Хоть какие-то эмоции в мою сторону. Хочу, чтобы ты знала, мне на тебя плевать. Ты больше ровным счетом ничего для меня не значишь. На этом я швыряю трубку. Понять не могу, зачем звонил. Легче не стало ни на грамм.